Колберн не гнал. Он не спеша ехал обратно в город. Майер пристроился сзади, мигнул фарами и помахал рукой в окно. Колберн помахал в ответ. Он заехал в свою мастерскую и остановился в переулке. Майер тут же подъехал и выскочил из машины, прежде чем Колберн успел заглушить двигатель. С другой стороны в переулок въехал помощник шерифа и перегородил выезд. «Руки вверх!» — сказал Майер. — Зачем? — Сам знаешь, зачем. — Можно я сначала выйду? Майер сделал шаг назад. Колберн открыл дверцу и вышел. Он поднял руки и сказал. — Давайте быстрее все закончим, чтобы я мог свалить отсюда ко всем чертям. Майер схватил его за запястье, развернул и надел наручники. С другого конца переулка подошел помощник. Майер развернул Колберна и сказал помощнику, чтобы тот держал его. «Что у тебя с руками?» — сказал Майер. «Мы уже об этом говорили», — сказал Колберн. «Когда вы вызывали меня и спрашивали о близнецах. Расскажи снова. Я работаю с металлом. Сталь, огонь, инструмент. Иногда руки страдают. «Это свежая кровь. Я не видел, чтобы ты там работал. Там и сели и кровь тоже. Боже упаси! Смотри у меня!» «Послушайте», — сказал Колберн. Я вышел из себя. Поломал кое-что, но ее в это время там не было. Я вернусь и все починю. «Да», — сказал Майер. «Починишь?» «Хорошо. Прямо сейчас». «Я вас услышал». «Отпусти его», — сказал Майор помощнику. Тот отпустил руку Колберна. «Наручники снять с него?» — спросил помощник. «Нет», — сказал Майор. «Пусть потерпит еще пару минут. Пока не успокоится и не расслабится, а ты можешь ехать». Колберн прислонился спиной к грузовику и смотрел, как помощник идет по переулку и садится в свою машину. «Что происходит, Колберн?» — спросил Майер. Колберн выставил вперед подбородок и покачал головой. «Селия прибегает в кафе, просят передать мне, чтобы я приехал к ней. Потом я приезжаю, ты в крови, а на ней лица нет». «Мне нечего вам сказать». «И никому. Я только хочу, чтобы с меня сняли наручники, чтобы загрузиться и уехать отсюда. И все будут довольны. «А ты? Ты тоже будешь доволен? Я же говорю, никуда не поедешь, пока не вернешься в дом и не починишь все, как было. «Знаю. Тогда повернись». Колберн повернулся боком, и Майер снял наручники. «Мне тебя проводить?» — спросил Майер. Колберн потер запястье, стянул через голову рубашку и вытер ею кровь с ладоней и пальцев. Потом бросил ее в открытое окно грузовика и сказал «как хотите». «Езжайте за мной, если вам больше делать нечего». но я слышал, что здесь пропали двое детей, которых вам никак не найти, и, уверен, их мама была бы счастлива, если бы знала, что у вас есть чем заняться, вместо того, чтобы кататься за мной по округе. «Он прав», — думал Майер. «Я не знаю, что делать. Не знаю, что, черт возьми, мне делать». Его машина стояла у почтового ящика, И он смотрел на то место на земле, где Колберн заметил моток колючей проволоки и столбы. Смотрел на магнолию у дома, на которой, как сказал Колберн, играли близнецы. Вспоминал многочисленных мужчин, которые следующие несколько дней приходили в дом и задавали вопросы, на которые мать не могла ответить. Искали отсутствующие улики. Он вылез из машины, сел на капот и посмотрел на долину, окружавшую дома и участок. Ища глазами нечто, что должен был увидеть раньше. Какой-то ответ, который высунул бы голову из путаницы Лиан и сказал. «Вот он я! То, что ты ищешь здесь! Оторви задницу и схвати меня!» Он открыл почтовый ящик заваленный заваленной почтой, потому что мать уехала на время в город к двоюродной сестре. Закрыл его, прошел через двор и остановился у Магнолии. Развернулся. посмотрел на проходящую мимо дорогу и попытался поверить в заключение, к которому они пришли. Близнецы играли у дома, подъехала машина. По какой-то причине, принудили ли их силой или заманили, близнецы сели в машину и пропали. Просто и логично, поскольку никаких следов не осталось. Но простое и логичное не устраивало Майера, как и тех людей, с которыми ему приходилось иметь дело каждый день. «Надо заняться чем-то более полезным, но я не знаю, что это может быть», — думал он. «Откуда знать? Сегодня оттаскиваешь сбитого оленя с обочины, а завтра весь город смотрит на тебя в ожидании, и тебе нечего сказать». Он покачал головой и посмотрел на свою тень, лежащую на земле, понимая, что всю жизнь шел к этой точке больших ожиданий и жалея о том, что был недостаточно внимателен, что не оттачивал то, что следовало оттачивать. «Происходит такое, а ты не готов. Превращаешься в старика, от которого нет никакого толка. Хромого старика». Он вернулся к машине. «Езжай обратно в участок и перечитай все снова. Перечитай, как в первый раз. Перечитай, что рассказал про тот день Колберн. Может, там есть какое-то слово, которое что-то даст. Может». Он еще раз огляделся. Покрытые зеленью холмы, волны придушенной растительности. Завел машину, выехал на дорогу, и мотор взревел, когда он нажал на газ, заглушив раздавшийся откуда-то снизу крик. Он так и не узнал, как близок был тому, чтобы стать героем, как мечтала. Мальчик остановился на краю долины, оставив магазинную тележку в придорожном бурьяне, и уже собирался нырнуть в лес, когда услышал донесшийся снизу крик. Пронзительный крик, приглушенный лианами. Он посмотрел на дорогу в одну сторону, потом в другую. Наверное, какое-то животное, которого он еще никогда не слышал. Крик повторился, и он понял, что кричит женщина. Может, это их женщина вернулась, и теперь они с мужчиной опять взялись за свое? Раздался еще один взвизг, и это был не крик спора или ненависти. Это был крик ночного кошмара. А он понимал разницу. Он посмотрел в направление, откуда доносился звук еще глазами движения, отголоски, происходящей внизу борьбы. Но долина лежала спокойно. Он подождал, не закричат ли снова, но услышал лишь тишину.